Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка. С этой историей случилась история. Нам рассказывал её приезжавший из гадича Степан Иванович Курочка. «Нужно вам знать, что память у меня невозможно сказать, что за дрянь. Хоть говори, хоть не говори, всё одно. То же самое, что в решето воду лей».